Ферзь сидел на табурете посреди светлой комнаты, скрестив перед собой кулаки, неспешно потирал предплечье. Пульсировали рубцы, оставленные бичевой на запястьях. Пальцы дрожали, побелевшие ладони дышали холодом. Хотелось промочить горло, чтобы избавиться от вязкой горечи чензира, которую он так и не смог выплюнуть, когда стянули мешок с головы. Разбухший кусок вынул здоровенный мутант в меховой безрукавке и шортах. Щерез в лицо Ферзю своими желтыми клыками он сдавил дряблую шею старого вора, сунул грязные пальцы ему в рот и выковырял кляп. Мутант сразу покинул комнату, оставив хозяина нищих кварталов наедине с человеком, расположившимся за столом напротив. Вор не спешил заговаривать с ним. Не следует начинать первым, показывая обеспокоенность своим положением. «Надо выждать, осмотреться». Пусть незнакомец сделает ход, приоткроет карты. Стены комнаты были усыпаны пулевыми отметинами. На выскобленном до желтизны дощатом полу валялись куски штукатурки, стрелянные гильзы. В некоторых местах виднелись свежие пятна крови. Ферзь почему-то решил, что именно отсюда огрызался омеговский пулеметчик, стрельбу которого он слышал недавно. Справа от него стоял деревянный стеллаж с железными ящиками на полках, Половина стены слева была завешена красным полотнищем, сшитой золотыми нитями подковой и словом «Омега» под ней. Ветерок, задувавший сквозь широкое окно, перекошенной от взрыва рамой, слабо колыхал изодранные осколками занавески. Их опаленные края лизали столешницу, на которую незнакомец положил ноги в кирзовых сапогах. С непроницаемым лицом, Он листал толстую книгу в кожаном переплёте, не обращая на Ферзя внимания. Словно того не было в комнате. Словно вор – часть убранства, мебель, к которой незнакомец давно привык. Он был плечист, резко очерченные скулы, орлиный нос, острый подбородок и широкий лоб говорили хозяину нищих кварталов о многом. Ферзь хорошо разбирался в людях и сразу понял – перед ним тот, кто владеет грамотой. Умён, умеет терпеливо ждать, чтобы в нужный момент прогнуть ситуацию под себя. Привык повелевать, отдавать указания, которые незамедлительно исполняют. И, как и предполагал вор, не мутант. Так кто же он? Одет в брезентовую куртку, какие носят старатели-нефтяники, штаны из плотной материи, прошитые кожаными вставками – В сложившийся образ не вписывалась ссадина на лбу, затянутая коричневой коркой спекшейся крови. За спиной раздалось шарканье, стук, и через комнату, посмотрев на Ферзя светлыми глазами, проковылял долговязый пацан. Вместо одной ноги у него был протез. Стуча по полу концом блестящего штыря, приваренного к люминиевой гильзе, чуть ниже колена, он обошёл стол и склонился к незнакомцу. Тот даже не оторвался от книги, пока Долговязый оживлённо шептал ему на ухо. Выслушав известие, кивнул и перевернул страницу. Пацан выпрямился и поковылял к выходу. Лицо его Ферзю показалось смутно знакомым. Правильный овал, прямой нос, жёсткие тёмные стоящие торчком волосы напоминали давнего кореша из Херсонграда. Тот был искусным мошенником, вся его семья когда-то промышляла подставами на базаре Крыма. Вот только именно, что когда-то. Связался тот с крабодианцами, фраернулся перед ними, что знает, как инкерманских гетманов вокруг пальца обвести. Партию выработанного для небоходов Чензира у них из подноса выкрасть. Сектанты, недолго думая, сдали его ради инкермана вместе с семьей, чтобы проблем потом не было. Гетманы – люди на расправу скорые. Лютой смерти придали корешка. Его сыновей и Жонку скормили Катраном в пустыне. Всё это Ферси узнал от одного жулика, прибывшего караваном с юга. А ведь он виды на кореша имел. Хотел в Москву к себе перетащить. Дела проворачивать, в долю взять. Но не успел. Шаги за спиной стихли. Незнакомец продолжал листать книгу. Вор покачал распухшим языком расшатанные передние зубы, громко сплюнул и с трудом согнул морщинистые пальцы. Ладони порозовели, вены на запястьях вздулись. «Плохо выглядишь, Ферзь!» – захлопнув книгу, незнакомец бросил ее на стол, поставил ноги на пол, сев прямо. «Промочи горло!» – он достал из-под куртки флягу и протянул Ферзю. Вор молча поднялся, шагнув вперед, взял ее, свинтив непослушными пальцами крышку, понюхал горлышко, запрокинул голову и принялся жадно пить. В животе громко заурчало. Вода была, на удивление, холодная, чистая и совсем не имела вкуса и запаха. «И где они такой набрали?» – возвращая флягу, подумал Ферзь. «Напился», – произнес незнакомец. – «Теперь сядь». Властность в его голосе Ферзю не понравилась. Никто не смеет говорить с хозяином нищих кварталов в таком тоне. После голодного бунта в Москве каждый знает, какая за ферзем сила стоит. Тогда Орден пытался задержать на въезде в город караван, прибывший с моста. Вор забашлял за него кругленькую сумму своему давнему корешу Вонючке погрызу, правильному торговцу с окраин Крыма. Мало кто знал, что в караване, помимо знаменитых арбузов моста, были мешки с плодами кактуса мамми. Ферзь думал по торговле наркотой в лужниках монополию устроить, но не срослось. Не иначе предал кто-то, сдал груз монахам. Только перестарались тогда жрецы-каратели. Орлики на запаре кончили. Он с караваном тем от самого моста ехал. Арлекин был приемным сыном Ферзя и правой рукой во всех воровских делах. Наследником которого уважали в нищих кварталах, которому старый вор доверял больше, чем себе, и собирался вскоре власть в клане передавать. Пришлось из ситуации выгоду извлечь, внушить братве, что монахи решили голодом кварталы уморить. Потому Арлекина застрелили, и в скорости самого Ферзя в расход пустят. Беднота, не без указки бригадира и смотрящего, тогда в правильном направлении думала. На всех углах монахов стали резать. Город два дня стоял на ушах. После того в кварталы парламентер из храма прибыл, головы арлекиновых убийц привез и предложение о мире. «Сядь!» – грозно выплюнул незнакомец. Расправил плечи. Опершись на локте, сцепил пальцы перед собой и уставился на Ферзя тяжелым взглядом. Скрижетнув зубами, вор вернулся к табурету. «Ты поможешь мне», – услышал он, как только сел. «Твой интерес будет учтен». Говорил незнакомец утвердительно, не торгуясь, не выказывая сомнений, мол, вопрос давно решен, и на то не требуется согласия Ферзя. Старый вор ухмыльнулся. Открыл рот. «Только не надо песен. Смерти я не боюсь. На свете пожил», – опередил его незнакомец. «Знаю я вашу братью. Понятия и воровские законы. Может, расскажешь своему смотрящему с бригадиром, как ты через подставных в Харькове уютное гнездышко свил? Выкупил рядом с цехами кусок земли на общаковские деньги, дом построил». Ферзь облизала мгновенно пересохшие губы. Вот паскуда. Откуда ему про то ведомо? Этим вопросом покойный Орликин занимался. Вор на старости хотел дела передать и свалить из Москвы. Всё равно за нищие кварталы держаться особого смысла уже нет. Ещё несколько сезонов, и город сожрёт некроз, если чудо не случится. Топливные короли с орденом никогда не пойдут на поклон к небоходам. По слухам, у тех устройств особое имеется, растворяющая некрозную плесень. Но летуны только с мехокорпом дружбу водят. да остальных им дела нет. Все это понимают». Красное полотнище на стене колыхнулось. За ним раздался слабый шорох, но занятый мыслями Ферзь не обратил внимания. «А про сделку с южным братством?» – продолжал незнакомец. «Про то, как ты королям отстёгиваешь, чтобы в лужниках твои щипачи докидалы спокойно работали, ты братве рассказывал?» «Кто ты, падла?» – прохрипел Ферзь. «Падла ты!» – вор увидал в глазах собеседника усмешку. «Своих кинул, сучился!» «Тебя, братва, в нужники утопят за такие дела!» «Чё ты хочешь?» – выкрикнул Ферзь. «Сейчас ты вернёшься в Москву!» Лицо незнакомца снова стало непроницаемо. «С тобой поедут пятеро. все мутанты. Антропы. То есть, от людей их трудно отличить. По дороге они расскажут, что надо сделать». ферзь уставился в пол. Вернувшись в кварталы, он по-другому дело повернет. Что ему эти пятеро? Кончить их сразу вор самоличным мутантам Кишкин на нож намотает. А успеют пикнуть про его тёмные делишки, так отбрихаться всегда можно. Свалить всё на Орликина, который давно в земле червей кормит. Нефтяникам сейчас и подавно не до него. Они дань сверзя за два сезона вперёд получили, поэтому... «Я согласен», – подняв голову, тихо сказал вор, придав лицу покорное выражение, чтобы скорее разговор завершить. Незнакомец смотрел серьезно, взгляд такой, будто видит ферзя со всеми его мыслями. «Твой интерес будет учтен», — повторил вдруг чернявый. «Ты помнишь мои слова?» Вор кивнул, не скрывая любопытства. «Знаю», — продолжал незнакомец, — «почему из города свалить решил?» «Некроза боишься». Ферзь невольно потер в полу и щеку, коснулся носа, и отдернул руки, поняв, что такими жестами выдает себя. Нетрудно догадаться. Чернявый оставался серьезным. «Предлагаю сделку. Я избавляю Москву от плесени. Ты исполняешь то, что скажут, но после...» Вор напрягся. «Кто-то должен управлять городом». Мысли в голове ферзя понеслись, как стая панцирных волков за добычей, опережая одна другую. «Смысл понятен?» – спросил незнакомец. «Отдашь мне город?» – Ферзь растянул губы в кривой усмешке. «Да, про сделку никто не узнает». «А вздумаешь финтить?» Незнакомец произнёс последние два слова нарочито громко и повернулся лицом к знамени замка Омега, висящему слева от ферзя. Полотнище на стене колыхнулось, затрещал кумач и сложился складками на полу. Гору видал сидящих в соседней комнате дулю и болта. Оба ходили под ферзём, но у себя на районах были людьми авторитетными – Смотрящий с бригадиром, со связанными руками, как курицы на насесте, сгорбились на длинной лавке. По сторонам от них стояли два крепких, человекоподобных мутанта с уродливыми лицами. Одного ферзь признал, тот кляп у него вынул. В углу на табурете устроился одноногий пацан. Ссутулившись, он быстро черкал толстым карандашом по светло-серому листку бумаги, прикнопленному к дощечке у него на коленях. Грифель издавал неприятный царапающий звук. Ферзь скривился. Не иначе как протокольную запись строчит. Так только монахи поступают. Запись потом в особую папку подшивают и сносят в архивную комнату, откуда при надобности сведения всегда поднять можно. Вор опять взглянул на Дулю с болтом. На их лицах было легко прочесть. «Погоди, выберемся, все, братве, расскажем». После такого обмана тебе не жить. У него вдруг заложило уши, стало трудно дышать. Старая болячка напомнила о себе в неподходящий момент. Из глаз потекли слезы, а в желудке будто огненный шар взорвался. Ферзь согнулся пополам, обхватив себя руками, зная, что со стороны выглядит жалко, и глубоко задышал. Он не разобрал слов, сказанных незнакомцам, но смысл их был и без того ясен. Смотрящий и бригадир. Страховка на случай, если вор откажется помогать. Как быстро всё обернулось с другой стороной. План Ферзя замочить мутантов по приезде в кварталы рухнул. Дуля и Болт слышали про дом в Харькове. Дань топливным королям. Теперь за жизнь Ферзя не дадут и фальшивого рубля. Это Крапиво всё устроил. Он предал. Сука. Вся братва за ферзя теперь не подпишется. Утопят в нужнике, как сказал чернявый хмырь за столом. И откуда он столько знает? Ферзь сплюнул под ноги горечь, жалея об одном, что в рукаве нет шила, А то бы засадил его в ухо незнакомцу, который развел опытного вора, как лоха на рынке. А дальше, будь что будет...